Глава десятая. Происхождение неустанного поклонения. Впрочем, это почти загробное приемное, о которой мы старались дать некоторое понятие. Явление местное. Оно не повторяется с той же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампль, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, вместо черных ставин были кофейного цвета шторы а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески. На стенах красовались картины, портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже голова турка. В монастырском саду на улице Тампль рос знаменитый индийский каштан, считавшийся самым красивым и высоким во Франции. В XVIII веке его называли патриархом всех каштановых деревьев королевства. Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампль был занят бенедиктинками ордена неустанного поклонения, отличными от тех, которые были подчинены ордену Сито. Орден неустанного поклонения не принадлежит к числу очень древних. Он насчитывает всего 200 лет. В 1649 году святые дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа — Сен-Сульпис и Сен-Жан-Ан-Греф. То было неслыханное страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре, назначил торжественный крестный ход с участием всего духовенства обители. Богослужение совершал папский нунций, но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин, госпожу Куртен, маркизу де Бук и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное чтимой святыне алтаря, хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых женщин и, по их мнению, могло быть смыто лишь неустанным поклонением в какой-либо женской обители. Обе они, одна в 1652 году, другая в 1653, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахини из конгрегации святых Даров, матери Катерине де Бар, на основание с этой благочестивой целью монастыря ордена Святого Бенедикта. Первое разрешение основать такой монастырь было дано Катерине де Бар, господинам де Мец аббатом Сен-Жерменским, с тем, чтобы ни одна девица не принималась туда иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которые являлись бы доходом с шести ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал монастырю жалованную грамоту. Аббатская хартия и королевская грамота — В 1654 году были утверждены Счетной палатой и парламентом. Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок неустанного поклонения святым дарам. Их первый монастырь был заново воздвигнут на улице Кассет, на средство маркиза де Бук и графини Шатовье. Как видим, этот орден не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он подчинялся аббату Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердца Христова подчинялись магистру ордена Иезуитов, а монахини ордена Милосердия — магистру ордена Лазаристов. Он нисколько не походил на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которую мы только что описали. В 1657 году папа Александр VII особой грамотой разрешил Бернардинкам Малого Пикпюса неустанное поклонение по примеру Бенедиктинок Ордена Святых Даров. Тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.